Глава 20. Создатели звезд. Доктор Джон Арчибальд Уиллер сегодня смотрит на эти вещи более радикально, чем в прошлом, когда он был соавтором модели ЭОГ. Но прежде чем обсудить это, рассмотрим понятие нелокальности. В 1965 году доктор Джон Белл опубликовал работу, которую физики кратко называют теоремой Белла. Поскольку на эту тему было опубликовано много абсурда и нелепицы, да и сам я согрешил в своей ранней книге «Космический триггер. Последняя тайна иллюминатов», мы будем продвигаться очень медленно и осторожно. Теорема Белла утверждает, что если некоторая объективная Вселенная в некотором смысле существует, то есть если мы не принимаем наиболее слипсические ереси неосторожных сторонников копенгагенизма. И если уравнения квантовой механики структурно подобны, изоморфны этой Вселенной, то некоторый вид нелокальной связи существует между любыми двумя частицами, которые когда-либо входили в контакт. Это утверждение покажется странным и даже зловещим, если вспомнить, что классический тип нелокальной связи известны человечеству издавна, Это магическая связь. Идея магии заключается в том, что шаман, заполучив прядь ваших волос, с ее помощью может сделать с вами все, что угодно. Фрейзер в золотой ветви называет это симпатической магией и характеризует как примитивное мышление. Получается, самая передовая наука вернулась к самым примитивным идеям. Не совсем так. Чуть позже я объясню тонкости нелокальной связи. Но сначала отметим, что идея нелокальной связи кажется настолько немыслимой и запретной многим физикам, которые осознают ее сходство с магией и шаманизмом, что они решили обойти следствие из математических выкладок Белла, подвергнув сомнению его первый шаг, описанный ранее, и возвращаясь к бесстыдному слепсизму. Насколько я знаю, На сегодняшний день этот подход открыто проявился только в двух статьях доктора Дэвида Мермина из Колумбийского университета. «Квантовые тайны для всех». Journal of Philosophy. Том 78. 1981 год. И «Есть ли Луна, когда на нее никто не смотрит?» Physics Today. Апрель 1985 года. Доктор Мермин заявляет, что когда на Луну никто не смотрит, она исчезает. Да-да, я не преувеличиваю. Доктор Мермин пишет. Можно показать, что Луна не существует, когда на нее никто не смотрит. Ах, если бы он хоть немного был знаком с языком Прима. Не забывайте, пожалуйста. Позиция доктора Мермина отличается от моей. На мой взгляд, Луна в нашем наблюдаемом мире не появляется до тех пор, пока кто-нибудь на нее не посмотрит. Но утверждения о существовании или несуществовании чего бы то ни было в реальном мире не имеют смысла. Пока что никому не приходило в голову оспаривать второй пункт аргумента Белла. Уравнения квантовой механики имеют больший изоморфизм с наблюдаемой Вселенной, чем что бы то ни было в науке. Это очевидный факт так как эти уравнения лежат в основе около 90% теорий современных повседневно используемых технологий, по оценке Джона Грибина. Они используются в телевидении, атомной энергетике, компьютерах, молекулярной биологии, генной инженерии, повсюду. Если бы в них был крупный изъян, он давно бы уже проявился. Мелкие изъяны в них, скорее всего, есть, как и во всем, что сделано человеком. Но если бы в них был крупный изъян, каждый день вокруг нас что-нибудь взрывалось бы. Но нет, квантовые уравнения, похоже, имеют наибольшее количество подтверждений экспериментальных, практических, обиходных во всех отраслях научного знания. Итак, если человек может наблюдать мир и изоморфизм между этим миром и квантовой математикой, Выводы Белла кажутся математически неизбежными. Они прошли также семь экспериментальных тестов, каждый раз со все более сложными приборами, и кажутся справедливыми всем, кроме тех, кто, как доктор Мермен, находит липсизм менее рациональным, чем нелокальность. Что же мы понимаем под нелокальностью в представлении Белла? Можем ли мы отличить ее от шаманизма и магии? Да, можем и она оказывается совсем не такая странная и зловещая, как магия. Она еще более странная и зловещая. Все доквантовые модели мира, в том числе теория относительности Эйнштейна, предполагали, что любые корреляции требуют связей. Другими словами, они предполагали, если А делает пинг, а затем Б делает понг, между А и Б должна существовать некоторая связь. Если реакция Пинг-Понг будет продолжаться снова и снова, без всякой связи между А и Б, классической физике, да и здравому смыслу, это покажется сверхъестественным. В ньютоновской физике связь между Пинг и Понг механическая и детерминисткая. А бьет, Б принимает. В термодинамике механическая и статистическая. Когда достаточное число объектов А достаточно сильно подпрыгивает, они ударяют достаточное число объектов Б, чтобы заставить их тоже прыгать. В электромагнетизме эта связь выступает как пересечение или взаимодействие полей. В теории относительности – как результат искривления пространства, которое мы называем гравитацией. Но в любом случае корреляция предполагает некоторую связь. За простую модель мира все физики до квантовой эпохи брали бильярдный стол. Лежащий на нем шар приходит в движение под действием механики, удар другого шара, полей. Взаимодействие электромагнитного поля толкает шар в определенном направлении или геометрии. Стол некоторым образом искривлен, но без причины двигаться он не может. Начиная с 1920-х годов, Нелокальные эффекты в квантовой механике корреляции без связей казались многим физикам единственным объяснением, почему в некоторых случаях субатомные системы ведут себя определенным образом. Боров ввел понятие нелокальный в 1928 году. Белл математически доказал, что если в наблюдаемом мире действует квантовая математика, эти нелокальные эффекты действительно должны иметь место. Когда мы говорим, что в нелокальных эффектах нет связей, объясняющих корреляцию, мы имеем в виду, что нет причины во всех значениях этого слова. Представьте себе бильярдный стол без игроков. Никто не бьет по шарам. Землетрясение не расшатывает стол. Под столом не спрятан магнит. И все же шар А на одном конце стола внезапно поворачивается по часовой стрелке, а шар Б на другом конце стола против часовой стрелки. Если бы об этом вы рассказали некоему Фомине он заподозрил бы обман или мошенничество. Тем не менее, подобные нелокальные корреляции математически необходимы в квантовой механике и неоднократно подтверждались экспериментально. Бильярдная модель описывает лишь один аспект нелокальной реальности. Другая модель, приведенная в лекции самого доктора Белла, Мне ее изложил доктор Герберт. Выглядит следующим образом. Представьте себе двух человек. Один из них находится в Дублине, другой в ганалулу Какое-то время мы внимательно за ними наблюдаем, узнавая некоторые законы их поведения. Один из этих законов состоит в том, что когда дублинец надевает красные носки, человек в Гонололу надевает зеленые. Затем в целях эксперимента мы вмешиваемся в систему, делая так, что человек в Дублине снимает красные носки и надевает зеленые. Мы поворачиваемся к мониторам, смотрим на Ганалулу и видим, что тамошний наш подопечный в тот же миг снял зеленые носки и надел красные. Я не одобряю восклицательных знаков в повествовательных предложениях, но данный случай, мне кажется, заслуживает хотя бы одного а может быть даже и трех или более восклицательных знаков. В тот же миг означает, что мы точно знаем. Сигнал из Дублина не мог достичь Гонолулу, чтобы образовать связь между событиями. Сигналы перемещаются со скоростью света или даже с меньшей скоростью и не могут вызвать мгновенной реакции. Поэтому события в Гонолулу нельзя расценивать как реакцию в строгом значении этого слова. Скорее оно будет классифицировано как совпадение. Если только эти люди не продолжат вести себя подобно частицам Белла, и та же корреляция не будет наблюдаться в всякий раз, когда мы заставим одного из них поменять носки. Высокотехничные атомные эксперименты, демонстрирующие подобное поведение, описаны в книгах В поисках кота Шрёдингера Грибина и Квантовая реальность Херберта. Что ж, Теперь вы видите, насколько это отличается от примитивной симпатической магии. Магия опирается на своеобразную оккультную теорию причинности. Но корреляция без связи не укладывается ни в одну теорию причинности. Магия допускает астральное путешествие и тому подобное. Но в нашем случае о путешествии вообще речь не идет если только не допустить возможности мгновенного путешествия туда и обратно. Короче говоря, магии далеко до нелокальной корреляции. Доктор Джек Сарфати, между прочим, называет нелокальную корреляцию информацией без перемещения. Можете обозначать ее и так, если мой термин «корреляция без связи» кажется вам не совсем адекватным. Юнгианская синхронистичность которую признали не только сторонники Юнга, но и многие другие психологи, безусловно, тоже содержит подобную нелокальную и неказуальную корреляцию. Юнг действительно определил синхронистичность как явление, которое не укладывается ни в одну чисто казуальную бильярдную теорию мира. До того, как теорема Белла была подтверждена экспериментально, большинству ученых из других областей науки казалось, что только психологи могут нести подобную чушь. Однако теперь этот вопрос требует нового, более пристального изучения. Давайте же наконец рассмотрим, что следует из теоремы Белла для моделей с множественными вселенными. В последнее время физики много говорили о так называемом антропном принципе, который вкратце сводится к следующему. Мы живем во вселенной, которая выглядит так, Будто она обязательно должна была породить людей. Иначе говоря, наша Вселенная как будто специально предназначена для людей. Это переворачивает с ног на голову последние три века развития науки. Предназначение вообще и антропное предназначение в частности когда-то играли большую роль в философии Аристотеля и теологической мысли. Однако наука решила, что может обойтись без всяких предназначений. Тем не менее, антропный принцип сейчас имеет большее влияние, чем когда-либо в теологическую эпоху. Дело в том, что несколько космологов проанализировали группу вполне обособленных фактов нашей Вселенной и пришли к простому выводу. Если изменить какую-нибудь физическую константу, даже совсем немного, не более чем на 0,1%, во Вселенной не смог бы появиться человек. Другими словами, из всех Вселенных, которые могли возникнуть при Большом Взрыве. Большинство либо сразу же распались, либо превратились в газовое образование, либо появились звезды и галактики без планет, либо все пошло по такому пути развития, при котором зарождение человека и его эволюция были невозможны. Профессор Пол Дэвис в своей книге «Случайная Вселенная» анализирует эти выкладки с математической точностью. Он приходит к выводу, что мы можем либо принять модель ЭОГ, предполагающую, что существует множество вселенных, где нет человека и совсем немного, где он есть, либо, если мы настаиваем на единственной вселенной здравого смысла, согласиться, что некий антропный принцип поработал над развитием этой вселенной так, чтобы наше существование стало возможным. Выражаясь простым языком, у нас есть выбор. Множество миров или один мир, над которым потрудился некий подозрительный конструктор. Как бы сторонники последнего варианта не старались придать ему абстрактный и математический смысл, большинство читателей все равно видят в нем идею Бога. Безусловно, конструктор в обычном представлении не пользуется сердечным уважением в научных кругах. Ученые считают, что он скорее интересен теологам, и совершенно не вписывается в научное видение мира. В этом споре антропный принцип разбился на сильный антропный принцип и слабый антропный принцип. Первый из них более совместим с гипотезой о существовании конструктора. Тем не менее, даже слабый антропный принцип оставляет щель, через которую конструктор может проскользнуть в науку. А сейчас в нашей истории вновь появляется доктор Уиллер. В этом обсуждении я во многом следую современным воззрениям доктора Уиллера, как они представлены в статье Джона Глайдедмена «Переворачивая Эйнштейна с ног на голову», напечатанной в Science Digest за октябрь 1984 года. Теорема Белла показывает, что если квантовая теория соответствует чему-то вроде физической вселенной, если квантовая теория не вырождается в солипсизм, Как всегда предполагали критики копенгагенизма, нелокальные корреляции должны существовать во Вселенной точно так же, как они существуют в математических выкладках. Но эти нелокальные корреляции не обязательно должны быть корреляциями в пространстве, как я описывал их до этого времени. Для простоты и ясности. Теорема Белла указывает, что в квантовом мире должны также существовать корреляции во времени. Я оттягивал их рассмотрение до этого момента и подходил к вопросу постепенно, шаг за шагом, чтобы не испугать неподготовленный ум слушателя. Нелокальные пространственные корреляции или пространственно подобные корреляции, как сказали бы строгие релятивисты, просто упраздняют или превосходят или игнорируют нашу концепцию линейной причинности. Нелокальные временные или времеподобные корреляции выворачивают эту концепцию наизнанку. Итак, два фотона входят в один и тот же измерительный прибор. Возникает контакт, который, согласно теореме Белла, становится нелокальной корреляцией. Один из фотонов попадает в прибор и свечи в другом конце комнаты, а другой со звезды, которая находится от нас на расстоянии миллиона световых лет. Однако нелокальная корреляция не изменяется. В уравнениях Белла коэффициент ее изменения равен нулю, ни в пространственно подобных, ни во время подобных разделениях. Для того чтобы оба фотона удовлетворяли этому требованию, свойства того из них, который покинул звезду миллион лет назад, должны быть установлены также миллион лет назад, что даже для квантовой страны чудес кажется абсурдом. Это подразумевает, что фотон зная, что мы будем измерять его миллион лет спустя, оделся соответствующим образом, прежде чем покинуть звезду и начать свое долгое путешествие. В альтернативном варианте этот фотон не покидал звезду миллион лет назад, до тех пор, пока результат нашего сегодняшнего измерения каким-то образом не локально не отправился назад во времени на далекую звезду и не настроил этот фотон для корреляции с другим фотоном который попал в приборы свечи. Что я только что сказал? Да, мы имеем обратную временную причинность, и это не истина в аристотелевском смысле. Это единственная модель, которая соответствует последним данным. Как заметил Уиллер, мы ошибаемся, думая, что прошлое имеет определенное существование где-то там. С копенгагенской и прагматической точки зрения любая модель прошлого или способна, или не способна помочь нам решить сегодняшние проблемы. Традиционная модель, в которой прошлое, нечто имеющее определенное существование где-то там, не способна помочь нам понять явление нелокальной корреляции. Поэтому нам нужна модель, в которой настоящее может влиять на прошлое. На мой взгляд, проблем с этим нет если отказаться от идентификационного является. Используя идентификационное является, мы приходим к бесконечным парадоксам и к модели, которую всерьез может принять только душевнобольной. Мы действительно приходим к миру, который изменяется целиком, в прошлом, настоящем и будущем, каждый раз, когда мы производим измерения. Выходит, если бы мы Шенштейна случайно включила наши измерительные инструменты, она и вправду могла бы изменить весь мир. Доктор Херберт с присущим ему здравомыслием спрашивает. Откуда у измерений такая магическая сила? Я и не думаю, что у них есть такая сила. Но пока мы не найдем лучшей модели, нам нужна модель с обратной причинностью. Иначе мы будем противоречить фактам квантовых экспериментов. Но я не думаю, что модель является миром. Когда модель становится настолько странной, необходимо строить новую, лучшую модель. Тем временем, пока не найдена лучшая модель или новая парадигма, в рамках нынешней модели Уиллера, где-то в суперпространстве, все еще существует огромное множество вселенных старой модели ЭУГ. Но при помощи экспериментов мы выбрали эту антропную вселенную. Если вы принимаете модель Уиллера в качестве конечной истины, тогда наконец-то появляется долгожданный конструктор. Дверь закона распахивается, и мы входим. По словам Уиллера, наши эксперименты беспрестанно совершают нелокальные путешествия в пространстве времени в соответствии с теорией Белла. В этих путешествиях они пересекают Большой Взрыв и все остальные события. При этом осуществляется, так сказать, тонкая настройка большого взрыва, и Вселенная вокруг нас становится антропной Вселенной. Вселенной, где могут и должны существовать люди. Мы создали ее для себя. Короче говоря, нам не нужна сверхъестественная фигура конструктора. Своими экспериментами мы создаем Вселенную, наблюдаемую при помощи экспериментов которые всегда подчиняются идее антропной, а не любой из миллионов или миллиардов возможных неантропных вселенных. Так как именно мы задумываем эти эксперименты. Верно? Конечно же, это не значит то же самое, что и слоган «Мы создаем свою реальность». Уиллер подчеркнуто отрицает, что мысль или разум, или сознание могут быть связаны с этой циркулярно-причинной цепью. Только ядерные эксперименты способны влиять на частицы, которые нелокально настраивают большой взрыв на создание нас и нашего мира. Тем не менее, мне кажется очень странным, что в интерпретации квантовой механики, предложенной более 60 лет назад Эдингтоном, который не был последователем теории нелокальных корреляций и обратной временной причинности, конструктор появляется в качестве меня, вас, и того парня, подпирающего фонарный столб. Эддингтон просто пытался проследить корни копенгагенской интерпретации в прагматизме и экзистенционализме, как это делаю я. И в результате пришел к следующему заключению. Философия физики. Мы обнаружили странные следы на берегу неизвестного. Мы, одно за другой, создавали глубокие теории, чтобы объяснить их происхождение. Наконец нам удалось воссоздать облик существа, оставившего отпечатки ног. И что же? Этим существом оказались мы сами. У этой притчи есть суфийский аналог, который появился на тысячу лет раньше. Мулан средин ехал на осле по пустыне и вдруг увидел вдали группу всадников. Зная, что в этом районе часто разбойные нападения... Насредин развернулся в обратном направлении и пришпорил осла. Всадники, однако, узнали божественного Молло. «Куда бы этому мудрейшему из мусульман так мчаться?» Спросили они друг друга и решили последовать за ним, думая, что он приведет их к чему-нибудь волшебному. Оглянувшись, Насредин увидел, что разбойники его преследуют. И еще сильнее пришпорил осла. Его преследователи тоже поскакали быстрее, стараясь не упустить из виду загадочные действия великого Насредина. Погоня продолжалась все быстрее и быстрее, пока Насредин не увидел кладбище. Он быстро спешился и спрятался за надгробием. Всадники подъехали ближе и, не слезая с камней, заглянули за камень. Повисло молчание. Всем, и особенно Насредин, который узнал во всадниках своих старых знакомых. Лихорадочно думали. «Почему ты прячешься за надгробием?» — спросил, наконец, один из всадников. «Это сложнее, чем ты можешь понять», — ответил на Средин. «Я здесь из-за вас, а вы из-за меня». Упражнение Упражнение первое. Обсудите в группе дзенскую загадку кто тот, кто чудеснее всех буд и мудрецов. Упражнение второе. В уже упоминавшемся сборнике «Странное известия есть сведения о том, как шестеро мужчин на Филиппинах поспорили, что появилось первым, яйцо или курица. Страсти накалились, в ход пошло оружие, и четверо из шести были застрелены. Попробуйте всей группой обсудить теорию Уиллера, избегая подобных ужасных результатов. Упражнение третье. Проявите изобретательность и попробуйте применить теорию Уиллера к обычной ссоре между людьми. Упражнение четвертое. Снимите крышку с бачка в туалете, потяните за ручку и пронаблюдайте, как вода сначала уходит, а затем вновь заполняет бачок. Это простейший циркулярно-причинный механизм в обычном доме. Примените циркулярно-причинный анализ к расовым отношениям в США и Южной Африке, холодной войне, типичному бракоразводному процессу, самоосуществляющимся ожиданиям в отношениях корпораций с профсоюзами.